ФУТБОЛИСТЫ Последние дни в лагере были окрашены грустью близкого расставания. Грусть ощущалась не сильно, однако была постоянной, словно в воздухе растворилась прохладная водяная пыльца. Неунывающий Жора теперь все реже вспоминал одесские хулиганские песни. Вместо этого пел с ребятами что-нибудь такое трогающее душу. «О чем то тоскуешь, товарищ моряк?» Прощайте, скалистые горы, на Смоленской дороге, далеко-далеко у моря. Даже в суетливой подготовке к заключительной линейке, к последнему костру, как будто звучали печальные струнки, напоминая о скором отъезде, хотя и по дому все соскучились отчаянно. Однако случилось посреди этой недели событие, которое своим азартом и неожиданностью слегка нарушило лиическое настроение. В гости к сталинской смене заявилась герценская команда. То есть не специально в гости, а по пути. Ходили, вообще-то, в подеринский бор, пособирать чернику и просто погулять среди настоящего, похожего на тайгу леса. Но уж, раз оказались рядом с лагерем, почему не зайти? Появилась смысл сговорить сталинцев на футбольный матч, а к тому же уже были сведения, что здесь обитает Севкин. Удобные случаи, чтобы навестить человека. В ту пору суровые санитарные инспекции еще не царило над лагерями, безжалостно неумолимо, как в более поздние времена. Встречи лагерных с деревенскими ребятами и с гостями из города были делом обычным. Поэтому Герценских приняли довольно радушно, хотя они и поломали режим, появивший среди мертвого часа. Их покормили остатками обеда, а в приводе отыскали лодьку Глущенко Там пацаны из города заявились, тебя спрашивают. Компания была не в полном составе. Старшие не пришли, оно и понятно готовится к институту. Мне казалось, и Славик от Минова. не пустили в обеизлежки. И Цурюк не появился. Он терпеть не мог ходить так далеко, — говорил, — утомляюсь. Зато среди ребят был Витька Карамкевич. Он не таил обиды на Герценских после весеннего случая у колонки. Даже наоборот, все чаще отирался в этом обществе. Наверное, со Смоленскими у него не ладились отношения. И еще пришла с мальчишками Раиска Каюма. Лодька ребятам обрадовался, и они обрадовались Севкину, хлопали по спине и спрашивали, а что ты ничуть не поправился, стал считаще, чем раньше, плохо кормит. Он отвечал, что кормит как на убой, только толстеть не получается, если целыми днями носишься с аппаратом, как заведенный. Тут же Лодька несколько раз щелкнул комсомольцем, снимая всю компанию. Бойк при этом отвернулся и стал смотреть назад, будто увидал за спиной что-то ужасно интересное. Да, он, Борис Аронский тоже. Оказался здесь, и был он единственный, кто не подошел к Лодьке. Смотрел на него, как сквозь толстое стекло. И Лодьк смотрел на Борьку, также и не смотрел вовсе. Только синий, который любил прямоту в отношениях, спросил у лодики, вы Вы что так не помирились? — Да мы вроде бы не ссорились, — шевельнул причем Лодька. Просто разошлись по сторонам. — А чего это он с вами сюда намылился? — Казалось, ведь... — Вовсе забыл про стрелку. С дворцовскими водой разольешь. — Да, не склеился у него с дворцовскими, — объяснил Гоголь. — Ему в поликлинике ухо горло и врачих опять запретила. Говорит, что голос порвать сможет а без песенных своих нафиг он им нужен. Борька тем временем бродил по с Райкой и что-то старательно объяснял ей, показывая вокруг, вот на экскурсии. — Я ему говорил, что не его отошьют, — с угрюмым удовольствием вспомнил Лодька. — Это и понятно, — поддержал беседу Валерка Сидоркин, — а Рон среди них как слон среди балерин. Они ж все артисты, друг с дрожкой чуть не новый разговаривают, старушкам в автобусе место уступают. — А ты разве не уступаешь? — вмешался справедливый фонарик. — Я же видел. — А ты тоже, я тоже видел. — не стерпел такого разоблачения Сидоркин. Фонарик засмеялся. — А я не отпираюсь. Мне их жалко. — Чего хорошего, когда стоят над тобой и дышат? — Вы, парни, уступаете кому угодно, — рассудил Фома. Сейчас он был явный командир. — Только не сталинцам, когда играть начнем. И вдруг обратился к Лодьке: Севкин, ты за кого будешь играть? За нас или за лагерь? — Ни за кого, — без раздумий отозвался Лодька. За вас, то есть за нас, я бы хотел, но нехорошо как-то. Я ж пока в здешней дружине. Я против своих, это уж совсем никак. Лодька умолчал, что в лагерную сборную его и не приглашали, были игроки по опыту особенно для такой важной встречи. Словно оправдываясь, он объяснил: буду снимать фоторепортаж для истории мирового футбола. Жаль, сказал Фома без особой, впрочем, жалости. У нас народу мало, даже если Райку засунуть в команду, все равно не полный состав. Однако вопрос решился легко. Фома и капитан ирокезов Стасик и Юрашкин быстренько договорились, чтобы дограть команды по девять человек, и таймы решили сделать сокращенный, 30 минут. А то ведь вы и так умотаны, вон сколько пилили от города и по лесу, заботливо рассудил Стасик. Фома бодро ответил, что ничтяк. Прорвемся, как матрос железняк. И пошла игра. Футбольное поле располагалось на дальнем краю лагеря. Была оно неровная, с двумя торчащими посреди площадки соснами. Но ну колдобины и сосновые стволы никого не смущали. Судить матч взялся вожатый старшего отряда Николай Сергеевич. Судил справедливо, никто на него не обижался. А играли крепко, было даже несколько свалок, правда без драки и взаимных обвинений. Божатая Маша взволнованно переступала на краю стадиона, держала на готове санитарную сумку, но обошлось. Первый гол влепил хозяевам поле фонарик. Видимо, вратарь Сталинцев не ожидал, что это похоже на девочку, пацан, способен такие удары издалека. Мяч со свистом прошел у вратаря по пальчикам, болельщики взревели. Впрочем, очень скоро Стасик Юрашкин вколотил гостям ответный гол. Лодьков в своей выцветшей тельняшки носился вдоль поля и даже выскакивал на него, выхватывая из игры лихие кадры. За ним носился Жора, давал советы, переспрашивал Лодьке имена герцонских, и голосом Вадима Синявского кричал в мятую жестяную трубу репортажные фразы нападающий лагерной сборной Анатолий Кравченко. Лихо будет полузащитник гостей Каранкевич. и ах, досада! Он упускает мяч под встречи на порог городского капитана Неверова, известного также под героической кличкой Фома. Тот мчится к воротам сталинцев. Опасное положение, однако защитники сборной лагеря отбивают атаку. Передают мяч своим нападающим, которые атакуют в ответ. Прорыв к воротам гостей. Удар. Гол! С неприятным для гостей счетом один-два закончился первый тайм. Фома собрал взмыльных игроков и начал им что-то негромко втолковывать. Не ругался, не укорял. Упрекать кого-то за плохую игру у герцогских было не принято. А то часто говорил Лучше один раз сказать спасибо, чем пять раз хромая обезьяна. Обезьяне прибавить сил. В начале второго тайма. Рванулись вперед Гоголь, Витька Коронкевич и Костик Ростович, хотя он был защитником. Костик умело поснул мяч Гоголю, а тот не стал бить по воротам, как все того ждали, а уступил это дело Витьке, того никто не сторожил. И Витька вкатил мяч в ворота, а аккуратненько так, в сторонке от опешившего вратаря сталинцев. Дальше команды вляпали друг другу еще по одному голу, а потом Гра стал увидать. Умаились не только гости, но и хозяева поля, и, скорее всего, мяч окончился бы ничейным счетом, если бы не глупость Аронского. Когда игроки лагеря снова пробились герценским воротом, защитник Ростович Ловко увел у них мяч и передал Борису. У того и дело-то было всего. Отдать мяч синему своему вратарю, тот бы выпнул его на середину поля, а там и конец игры но Борьку, видать, за спортивные самолюбия, решил сам ломануться в контратаку, но и налетел прямо на Стаська Юрашкевича. Стаськ ведь не новичок в таких делах. Мяч сразу оказался у него, Стаська обвел обалдевшего Бореньку, как деревянного, и вмазал синему в левый угол кривых сосновых ворот, а тот и свисток. герценский собрались под сосной, чтобы малость отдышаться, а потом двигать домой. Подошел Жора, сказал, и чтобы такие симпатичные мальчики и девочки мерили пехом еще десять верст. Как говорят у нас на привозе, мы не имеем здесь выгоды размером даже с одну маслину. Оказалось, что скоро пойдет в город колхозная полуторка, на которой Жора собирается в магазин за фотопленкой для своего Феда. В кузове достаточно мест, чтобы кроме него Жора там поместилась доблестная команда гостей. Это прибавило Герценским сил и смягчило горечь поражения. Однако вратарь синий не сдержался, выговорил Борьке. — Не мог мне, что ли, мячка дать? Герой садоело, да? Борька вскочил, раздул, чтобы ответить синему полновесно и красочно. Однако Фомат уже возвысил голос. — Кончайте! Знаете правила? В команде без ругачки! И тогда дернул за язык Лодьку, потому что столько накопилось у него против Форонского. Тут еще это проигрыш. Я сейчас не в команде, значит, могу сказать. Если уж захотелось в атаку, надо двигать ногами. А то встал перед Юрашкиным, как афишная томба на перекрестке. Борька тяжко сдышал, сощурился. Кое-кто заткнулся бы, когда они спрашивают. С аппаратиком бегать — это не по мячу бить. Забоялся играть, вот и не пикай. Лодька засмеялся механическим смехом. — Ладно, пусть я забоялся, зато и не лез в игру, как некоторые, команду не подводил. — Боря не подводил, он ненарочно, — сказал Костик Ростович. — Конечно, ненарочно. Просто тяжелел играть разучился, пока дрожь вводил водил с дворцовскими. — Ну зачем, ну зачем? Да чего ж это глупо прыгало у Лотики в голове? И противно, я же сам выгляжу дураком, а удержаться не мог. — Тебя скребет до сих пор, да? — Борькин прищур стал совсем узким и эхидным. — Что они тебя отшили? — Это тебя они отшили, — с удовольствием внес поправку Лодька, — потому что ты не тянешь по воспитанию для их высшего света. — Да мне там просто надоело. Борька для убедительности сжал кулаки. — Понятно тебе. Дворец летом не работает, вот и не стал ходить. Просто ушел, потому что нечего там делать, и, по крайней мере, подметных их писем никому в окна не бросал. — А что за письма? — простодушно спросил Костик Ростович. — А такие? Мне на вас наплевать, я разрываю все нити. Всех хватает до упаду, особенно Стаська. Ой, говорит, помру, разрывает он. Фома качнулся к лодьке. Видимо, решил, что сейчас он кинется к Борьке, расшибет об него аппарат, но лодька просто качнулся. Перехватил комсомолец за длинный ремешок, чтобы забросить за спину. Не собирался он драться с Борькой, каким бы тот ни был, сейчас даже мысль такой не появилась. Хотя лицо его вот прошило изнутри горячими иглами. Он заставил себя встать прямо и спокойно. Сказал почти сочувственно. — Теперь над тобой они смеются по поправил на плече мешок. — Ладно, ребята, пока пойду проявлять пленку, на которой великий футболист Аронский в героическом столкновении со Станиславом Юрашкиным и пошел, не отрываясь. И думала, значит, она все же виделась с ними. И неужели она правду так сказала, так смеялась? Ну ладно, не стало встречаться это ее дело. Но зачем издеваться-то? Неужели наплевала на все, что было? А ведь было столько хорошего. Каток, прогулки по снежным улицам, игра острова, теплый дыхание у щеки, доверчивые слова. Нет, Лодька не был дурак. Он знал из книжек и слышал от опытных людей, что первая любовь не бывает долгой и счастливой, тем более, что никакая это не любовь, но память о ней могла ведь остаться хорошей. Неужели она правда смеялся? Он почему-то поверил Борьке, хотя и ненавидел его в тот момент. Уж очень была уборки правдивая интонация, максимально приближенная к естественной ситуации, как сказал бы Агни Константин. Проявлять пленку не хотелось. Лодь почему-то очень устал, похоже, больше, чем футболист. Хотел даже пойти в палату и, несмотря на всякие запреты и режимы, бухнуться на заправную койку. Но в дом не вошел. Измученно присел на завалинку, где недавно устраивал колдовство для Ленчика Арцулу. Положил на колени аппарат, стал смотреть перед собой. Проходили мимо люди, на лодку не глядели. Все, кроме одного, но один, то есть одна, конопатый трубач томка, горячего мимо не прошла, села рядом. Переживаешь за своих, да? Но они ведь тоже замечательно играли, героически. Что? — удивился Лодька. — Сперва не поняла же, о чем она. Потом со слабой улыбкой мотнул головой. — Нет, Том, да я вообще не переживаю, чего ты взяла. — Но я же вижу. — Ну, я, да, переживаю, только не из-за футбол. Дома что-то случилось? — Не дома. С бывшим другом поругался, вдруг, — сказал Лодька. И вырвалось дальше. — Да начхать мне на него. Но он такое наговорил, скотина. — Что-то совсем плохое, — — тихонько спросила Томка. — И Лодька? Казалось бы, с какой стати ему изливать душу перед Томкой горячевой? Нескладной, некрасивой девчонкой, которую до лагеря не знал, больше и нашлось перед кем, или потому что понимал, Томка никому ничего не разболтает, или потому что ощущал в ней такое вот настоящее понимание. В общем, Лодька... Начал говорить, выложил все. Про давнюю дружбу с Борькой, Про дворец, про обиды и горечи и про Стасю. Говорил, говорил, нагибаясь, расчесывая желтыми от реактивов пальцами, Такие же пропитные химикатами, щиколотки и ступни, Сколько раз проливал на них из ванночек проявители и закрепители. А потом случилось такое, о чем лодька... Вспоминал без стыда и даже с горьким облегчением. Он отвернулся, уткнулся лбом в бревенчатую стену и заплакал. Сильно заплакал, захлеб, страгивая плечами. Томка не стала успокаивать его сразу. Молча посидела рядышком. Хорошо, что не было никого поблизости. Потом положила твердую ладошку на Лодикину укрытую тельняшкой спину. «Лодик, ты не прав». Он удивленно обернулся, начал вытирать подолом тельняшки лицо. — Почему не прав? Ты про что? — Я про Стасю. — Лодик, я ее знаю, мы по соседству живем и учимся вместе. Она не такая. Она может обидеться, но смеяться над человеком при других. — Нет, Лодик, она этот не будет ни за что. Лодька мокрыми глазами смотрел с виноватостью и надеждой. — Ты уж мне поверь, — сказала Томка. И лодька поверил, не совсем, наполовину, однако стало легче.